Глава сорок вторая. Стас, сегодняшнее утро одно из лучших за большой промежуток времени, это бесспорно. А все почему? Да потому что Юля не поехала в гости к знакомому, а значит у меня все еще есть шанс. Как же хорошо, что самооценка у мужчин от природы выше, чем у женщин, ведь любой здравомыслящий человек. лишь увеска покрутил бы, услышав мои рассуждения про шанс. И пусть. Да, я понимаю, насколько самонадеянно звучу, учитывая прошлое и моё отвратительное, вчерашнее и позавчерашнее поведение. Но никто ведь не мешает попытаться, да? В крайнем случае расстанемся в этот раз нормально, поддерживая связь, как два родителя замечательных детей. И я, наконец-то, закрою дверь в прошлое. Еще к отцу бы двери закрыть, но с этим сложнее. Ладно, сейчас мне нужно собраться и снова проследить за Юлей. Тенденция не очень, согласен, и со стороны мое поведение должно ужасать и пугать. Но иначе я с ней просто не могу случайно столкнуться на улице. Приходится идти на компромиссы с совестью. Прекрасно. Сестру Юля с проводила. Это мне на руку. А теперь надо бы как-то подойти. Спустя всего немного времени мне крупно везет. Я могу не только случайно появиться, но и выступить спасителем. Жаль, Юля этого совсем не оценит. Я у нее уже что называется в печёнке сижу. Понимаю. А потому стараюсь подружиться с детьми. Оказывается, это весело. проводить время с ребятнёй. Никогда бы не подумал. И дело вовсе не в отцовских чувствах, которые, положа руку на сердце, так и не просыпаются. Дело в простом человеческом факторе. Дети Юли и её племянница — забавные ребята. Я с ними отдыхаю душой и телом. «А почему вы не попрощались с дядей Стасом? Так весело с ним играли!» Доносятся до меня слова Юлии, Когда мы уходим с площадки, конечно, она жаждет от меня избавиться, да только не получится. Зачем, если я иду с вами? Отвечаю будничным тоном. И Юля снова не может от меня отвертеться. В кафе без застенчива, рассматриваю ее. Черты ее лица заострились, она сделала стильную стрижку, выглядит по-настоящему деловой женщиной. Когда мы были вместе. несмотря на более жесткий характер работы, ей не удавалось создать такой образ. Однако сейчас он всегда с ней, даже в выходной день на прогулке с детьми в джинсах и кедах. Моя мать определенно похвалила бы сейчас Юлю. Она действительно стала стильно выглядеть во всем и всегда. Ах, мама, как бы не было жаль лишать ее внуков, но придется. Она идет в комплекте с отцом, а потому по-другому никак. Очень плохо я себя вел с Юлей. Нужно было хотя бы при встрече не налажать, но я не справился, набросился выплескивая копившуюся годами злость на собственную жизнь. А нужно было эту злость выливать на отца или, что более правильно, на себя. Тогда бы мне с большей благосклонностью. доверили потренировать детей волейболу, а теперь совсем не факт, что этот шаг удастся исполнить, а как бы он был неплох, ведь детей я, оказывается, люблю и лажу с ними, но Юля все равно не подпустит. Слишком я много плохого сделал. Стой, в последний момент хватаю Юлю за руку и притягиваю к себе. Машина выезжает, а ты не смотришь. Поясняю свое поведение. А у самого сердца стучит, как заполошное от страха за Юлию. Дети, кричит она испуганно, они успели раньше пройти. Вон на лавочке нас ждут. Самостоятельные они у вас с сестрой. Хвалю ребятню. Приходится, отвечает она, и я понимаю, что действительно им приходится. За ними нет надзора, какой был и до сих пор есть у меня. И это, наверное, неплохо. Может уже отпустишь? – спрашивает Юля, вырывая меня из мыслей. Машины нет, а дети ждут. Да, конечно. Рвано вздыхаю и нехотя отпускаю. Она торопливо уходит вперед, а я словно потерял частицу себя. Так правильно было держать в руках Юлю, вдыхать аромат ее цветочного шампуня для волос, чувствовать бархатистость кожи. Но все ушло. И едва ли вернется. Вот лаборатория. Я тоже посмотрел на карте ее местоположение. Произношу безэмоционально. Заходим. Настроение стремительно портится, но делать нечего. Нужно выполнять первый пункт плана.